Что-то было не так, что-то изменилось в той атмосфере ужаса и подавленности, которая окружала Глинаю последние несколько дней с тех пор, как она и ее напарники попали в плен к этим бандитам. Сдерживающие одаренных ошейники на них надели сразу же в тот момент, когда их схватили, тем самым отрезав им возможность воспользоваться их способностями и магической силой. И с тех пор из магов они превратились в обычных смертных, простых челов, демонов, эльфаров, тех, на кого они сами с презрением посматривали сквозь стену своей академии или из-под непрестанной опеки собственной магической гильдии. И молодые маги, как-то позабыли, что не только они и им подобные живут и правят этими мирами. Теперь же они могли на собственной шкуре ощутить все то, что испытывали к простым нейтралам. И похоже, бандитов это радовало больше всего. Маги были беззащитны перед ними, их уничтожали и топтали. Первые два дня были самыми ужасными в ее жизни. Ее неоднократно и жестоко избивали, даже не пытаясь ничего узнать или спросить. Просто приходили какие-то кошмарные демоны и били ее целый день, меняясь, если кто-то из них уставал. Так было и с теми, кто попал в плен вместе с ней. Но девушка больше всего боялась, что ее будут насиловать. Но этого пока не было. Почему, она не знала, хотя ее неоднократно пугали этим многие издевающиеся над ней бандиты. Они с каким-то извращенным наслаждением вспоминали других неизвестных ей магинь, которые попадали к ним в руки. И эти моральные уроды с огромным удовольствием пересказывали ей, что они с ними делали, и что вскоре предстоит испытать ей самой. Правда, через некоторое время Глиная поняла, что по меркам местных их били хоть и сильно, но стараясь особо не калечить. Кому-то они были нужны относительно невредимыми и здоровыми. Такой странной заботы ни она, ни ее друзья, которые сидели в соседних камерах, объяснить не могли. Потом начались допросы. С определенного времени их каждый день между издевательствами и избиением допрашивали, где и какие ценности у них есть, сколько денег у нее на счете, и есть ли у нее вообще этот счет, имеется ли у нее доступ к ценным артефактам и предметам в этом мире, других мирах и все такое и прочее. Сначала она запиралась, старалась терпеть, сопротивляться, но нажим и прессинг с каждым днем усиливались. А потом бандиты стали переглядываться и смотреть на нее масляными глазами. Они перестали говорить ей, что ее ждет, и все чаще посматривали на своего главного, как бы прося разрешения на что-то. И она поняла, то, чего она боится, произойдет не сейчас так сегодня, не сегодня так завтра. И именно это ее сломало. Этот какой-то подспудный страх и ожидание. Ожидание неотвратимого. Она старалась закрыться, забыться, отстраниться от происходящего. Но как только бандиты видели, что она выпадает из реальности, уходит в себя или плывет, ее начинали избивать еще жестче. И девушка не выдержала. Она рассказала все, что у нее старались узнать, утаив лишь тайну о своих способностях. Она знала, это может быть еще более опасно, чем то, что происходило сейчас. Ей повезло, если можно так сказать. Тех, кто ее похитил, не интересовали эти сведения. Тогда не интересовали. А потом они как-то узнали правду о ней. Не всю. Но и этого было достаточно. Они узнали, что она чувствует сильные магические излучения. Видимо, сломался кто-то из тех, с кем ее схватили. Бандиты также узнали и о последнем месте, которое Глиная почувствовала. Именно то место, которое она и хотела разведать со своим отрядом. И как она догадалась из подслушанных разговоров охраны и бандитов, Туда должен был кто-то отправиться, чтобы убедиться в правдивости этих сведений. И это дало небольшую передышку, как ей самой, так и тем, кто был вместе с ней. Их перевели в какую-то отдельную камеру, которая была гораздо меньше, но, по крайней мере, их перестали ежедневно избивать. Оказавшись вместе, Маги не испытывали никаких дружеских чувств или хотя бы малейшей радости от встречи друг с другом. Они практически не разговаривали, все понимали, что им не выкрутится. Особенно это стало понятно после слов одного из охранников, который вскользь выронил, что этим бандитам может понадобиться только Глиная. Тогда нервозность, и отношения в их уже практически развалившемся отряде обострились еще больше. Тем более, один из парней, Гулум, сын одного влиятельного вельможи, учившийся вместе с ними в Академии, винил именно ее во всем произошедшем. Ведь, по его мнению, это она выбрала этот мир. Хотя они вместе выбирали мир, где хотели бы обосноваться и организовать свою постоянную базу. И за этот мир они проголосовали все. Но теперь Гулум винил во всем только ее, и сейчас он сидел и крысиными глазами смотрел в ее сторону. Как поняла Глиная, это он ее и выдал. Но пока сдерживался, чтобы не окрыситься окончательно, не выйти из себя и не броситься на нее при всех. Его держал страх, он никогда не был особо смелым и решительным парнем, правда магом был превосходным, именно поэтому они и приняли его в свой отряд, но это было похоже очередной ее ошибкой, которую она уже вряд ли сможет исправить. Из всех присутствующих здесь магов Глиная была уверена лишь в своем друге Трое. Он не предаст и будет стоять за нее горой. Ему и досталось больше всех. Как узнала девушка, этот тихий парень, ледяной эльфар, из одного не слишком богатого рода, не произнес ни слова с тех пор, как попал к бандитам и не сказал им абсолютно ничего. Он был единственным, кого действительно очень жестоко избивали, даже по мнению местных, и это продолжалось и сейчас. Девушка не знала, чем он умудрился так достать бандитов, но те не оставили его в покое и сейчас. Его каждый день забирали из камеры и забрасывали ночью или вечером обратно. И так продолжалось уже вторые сутки. Но сегодня что-то было не так. Девушка не могла понять, что произошло, но что-то изменилось. Вдруг... Из коридора раздался тихий шорох. Хотя нет, просто кто-то ногой отодвинул что-то тяжелое, лежащее у двери. Потом послышался сильный скрип, и двери приоткрылись. Кто-то за ними чертыхнулся, что-то проворчал, опять послышался какой-то шорох. «Почему они пришли?» – испугалась девушка. «Сейчас не время. Трое уже вернули. Ночь». «Неужели это за мной?» Глиная испуганно вжалась в стену и перевела взгляд своих огромных испуганных глаз на сидящих у другой стены парней. Один стыдливо отвел глаза в сторону, а вот тот, что винил ее во всех их бедах, наоборот, посмотрел на нее с ненавистью, презрением и злорадством. На его лицо даже набежала улыбка удовлетворения и удовольствия. «Подонок! Какой же ты подонок и трус!» Впервые за все время Глиная призналась сама себе в том, кем на самом деле являлся Гулум. Лишь Трой постарался подползти поближе к ней и приподняться на колени, но у него ничего не вышло. Слишком сильно он был избит. Его руки задрожали, разъехались, и он, застонав, Упал на пол прямо у ее ног. Это за мной. Ожидая самого худшего, гляная в ужасе, с силой сжала свои длинные тонкие пальцы в кулаки. Я умру, но они ничего со мной не сделают. Им достанется только мой труп. Девушка не знала, что и как случится на самом деле, но решила умереть, но не даться бандитам живой. Секунды ожидания для нее растянулись в вечность. Ей казалось, что она смотрит на слегка приоткрытую дверь уже несколько столетий, хотя на самом деле пролетело несколько мгновений. Наконец, за дверью перестали возиться, и она открылась полностью. Ничего и только тьма за ней. Пришла ей в голову строчка из одного древнего эпоса. но за дверью не было тьмы или чего-то мистического. «Эй, там внутри!» — раздался из коридора молодой голос. «Тут такое дело! Если среди вас есть девушка по имени Глиная, то мы за ней!» И в камеру вошел невысокий мужчина среднего телосложения в плаще и капюшоне. Встав на ступеньках камеры, он оценивающим взглядом осмотрел помещение, и, понимающих хмыкнув, повернулся к девушке и старающемуся прикрыть ее своим телом Трою. «Как я понимаю, Глиная?» — он посмотрел прямо ей в глаза. «Мы от Рехора. Ты и твой друг идти сможете?» «Я — да», — как-то не слишком уверенно ответила девушка. «А Трой вряд ли». Молодой эльфар схватил руку девушки. и разбитыми губами прошептал, «Уходи одна! Ты же понимаешь, что всем нам выбраться не удастся!» и кивнул в сторону стоящего у входа мужчины. Только тут они заметили, как к двери подбирается слезняк, который издал глинаю. «Заберите меня!» — прокричал он, вцепившись в сапоги стоящего у входа мужчины и чуть ли не заискивающе смотря ему в лицо. «Мой отец вам заплатит! Он бухгалтер в гильдии темного лотоса! Он очень богат!» Чел, а это был очень молодой чел, с несколько грубоватыми на ее утонченный взгляд чертами лица и каким-то странным цветом волос, усмехнулся на эти слова и пожал плечами. «Хорошо. Говори номер счета и пароль к нему. Я сниму деньги, и ты свободен». Слизняк заюлил, но потом, оглянувшись на оставшихся в камере магов, бросил победный взгляд на Глинаю и ее друга и быстро продиктовал ряд цифр и букв. Немного струхнув, он все же назвал и пароль счета. «Ничего себе! А твой отец и правда богат! В его гильдии очень часто обнаруживается недостача или, наоборот, не обнаруживается», – прокомментировал увиденное состояние названного банковского счета, стоящий на ступеньках у порога мужчина. И, отойдя от входа в сторону, сказал «Ты свободен, можешь идти». Мелкий трусливый маг боязливо взглянул в сторону выхода из камеры. «Я могу просто уйти?» полебезил он. «Да, иди, тебя никто не тронет», сказал ему чел и махнул в направлении выхода. Слизняк Как-то ползком пролез мимо него и потом, все время оглядываясь, побежал к выходу из подвала, будто боясь, что чел передумает. Глиная с презрением посмотрела настоящего у двери наемника. Принял один заказ и поменял его на другой. «Такая же падаль, как Гулум или те бандиты, что схватили нас», — с презрением подумала она. Хотя нет, бандиты хотя бы не притворяются друзьями и не предлагают помощь. Чел, стоящий у входа, похоже, заметил этот ее взгляд, ухмыльнулся и, посмотрев на оставшихся, обернулся ко второму магу. «Ну, а ты? Что не пытаешься откупиться?» «У меня нет денег», — честно ответил тот. Это был Дарин, новичок в их отряде, глиная, Мало знала его. К ним его перед самой отправкой привел ее друг, Трой. «Да и не верю я вам», — насупился он. «Вы пришли за ней», — кивнул он в сторону Глинаи. «Так что не думаю, что Гулума выпустили». Этот непонятный чел как-то странно хмыкнул. «Почему же? Он честно оплатил свободный выход. Ну а дальше, как будет судьбе угодно». захочет выжить, проявит сообразительность и доберется домой. И тут до глина и дошло, что этот чел просто напросто смеется над гулумом. Это никак не вязалось с тем положением, в котором они все находились, но его похоже, это нисколько не беспокоило. Второй маг с удивлением посмотрел настоящего ухода чела: Мне нечем оплатить свою свободу. — еще раз сказал Дарин и вдруг неожиданно, даже для девушки, добавил. «Да и ее я не оставлю наедине с вами, я вам не верю, а Трой никак ее защитить не сможет». «А ты, похоже, сможешь?» — снова ухмыльнулся чел, чем вызвал у девушки еще большее презрение, хотя, казалось бы, больше он в глазах девушки опуститься уже не мог. она на уровне своей женской интуиции поняла, что из этой темницы ей не выйти. «Я хотя бы попытаюсь», — честно сказал новичок. «Хм, интересно», — протянул незнакомец и, повернувшись к Глинае, сказал. «Утром за тобой в таверну Жирный Боров должен подойти твой дед, тебе и твоим друзьям, я сниму там комнату до утра, а дальше заботы о вас лягут». уже на него. Он спустился по лестнице в камеру, подошел к девушке, так и сидящей у стены, и аккуратно, будто тот абсолютно ничего не весил, поднял на руки лежащего около нее избитого троя. Очел ли он? удивленно подумала девушка. Незнакомец же развернулся, держа потерявшего сознание троя, и направился к выходу. Однако на полпути остановился. и с удивлением посмотрел на замерших узников. «Ну, что замерли?» обратился этот непонятный мужчина к опешившей девушке и второму магу. «Поднимайтесь и пошли! Не на всю ночь же здесь оставаться!» Дарин и Глиная переглянулись, встали и вышли из камеры вслед за незнакомцем. «Смотри!» неожиданно произнес Дарин, показывая куда-то за спину девушки. Она повернула голову в ту сторону и увидела труп одного из охранников. Глиная знала этого демона. Он частенько приходил производить ее своими рассказами и вот теперь лежит у двери. Ее не радовало это зрелище, но и огорчения не доставило. Она была спокойна, почти никак не реагируя на окружающее. Глиная находилась в каком-то полусомномбулическом состоянии и держалась на ногах из последних сил, только отмечая то, на что указывал ей Дарин или выполняя немногословные указания незнакомца. Единственное, чего она хотела, это оказаться как можно дальше от этого места, и тот чел, что выпустил их из камеры, сейчас как раз и старался это сделать. Увести их куда-то. Поэтому Глиная шла за ним, как послушная марионетка. Машинально она обратила внимание на большое количество трупов как в доме, так и на одном из перекрестков, через которые они прошли. Но сил спрашивать и интересоваться чем-то у нее совершенно не было. Сколько они шли, девушка сказать не могла. Но вот, наконец, они поднялись с того нижнего уровня, где находился дом бандитов, в подвалы какого-то здания. Прошли хозяйственными путями куда-то наверх. В одном из коридоров чел аккуратно опустил на пол трое и тихо свистнул. Рядом с ним, моментально, будто соткавшись из воздуха, материализовалось какое-то хищное животное. «Бхут!» — пролетела мысль, на задворках сознания девушки. Потом Чел исчез на несколько минут, а зверь остался рядом с ними. Когда же он вернулся, то открыл ключом одну из комнат, занес в нее трое и проводил туда Дарья, а потом помог подняться обессилевшей и уже совсем ничего не соображающей Глинае и, открыв соседний номер, отвел ее в него. Там он аккуратно уложил девушку на кровать, и что-то прошептав, погладил ее по волосам. Это было последним воспоминанием девушки перед тем, как она провалилась в глубокий сон без каких-либо сновидений и страхов.